19, -е. Руни на все лады помянул балбесов и бездельников, которые без начальства не могут записать, в каком положении было тело и что лежало рядом, и ушел. Остальные решили, что стоит дать поденщице возможность спокойно прибраться, а значит, поесть лучше не дома. Вигис покачала головой: дескать, Мама сказала бы, что хозяйка она никудышная, раз из ее дома гости идут прямиком в трактир, ведь, кажется, в кладовке еще оставался сыр и окорок но хлеба нет, и, и все-таки направились в Шибеницу. Гуннер удивился, увидев у дверей Шибеницы стражников. Бьорн держал двух крепких парней, готовых всегда объяснить разбуянившемуся посетителю правила приличия. А где не справятся вышибалы? Пару веских аргументов всегда могли добавить другие гости. Поток воды на голову мигом остужал самые горячие головы особенно в сочетании с языком пламени на руке, недвусмысленно направленный на Буяна. Постоянные посетители трактира знали толк доброй драки, и потому особенно ценили возможность посидеть и выпить спокойно. Еще сильнее Гуннер удивился, когда стражники шагнули навстречу, держа мечи на изготовку. Все те же старые знакомые, Снор со своими ребятами. — Явился наконец-то! — сказал Снор вместо приветствия. — Пойдешь с нами, белобрысый! Гуннер покачал головой, рука сама потянулась к мечу. Все его запасы человека люби иссякли в прошлый раз. Что бы там ни случилось, второй раз но и он не попадет. Вот только Вигдис зря лезет, еще не хватало, чтобы она его от стражи заслоняла. Ингрид, умница, положила ей руку на плечо, та замешкалась, оглянувшись. Эрик шагнул вперед, небрежно задвинув Гуннера за спину, прежде чем тот успел сказать хоть слово. «Снор, что случилось в этот раз?» интересовался целитель вроде бы спокойно но гуннар не хотел бы чтобы друг когда-нибудь заговорил с ним в таком тоне у нас предписание к аресту не мешай. — по какому поводу тебя не касается все что касается моих друзей касается и меня ну не стоит сказал гуннар тебе есть что терять эрик усмехнулся мне уже много лет нечего терять снор не дури «Готов поспорить, это очередная ошибка!» Гуннар подвинулся из его спины. «Не знаю, что я якобы натворил в этот раз, но свидетели не приглашают, держа меч на изготовку, а на дыбу я больше не дамся». «Убийца там самое место!» — сказал Снор. «Не пойдешь добром, приведем силой!» Гуннар коротко глянул на Вигдис. «Уйди, пока не началось!» «Нет, мне тоже нечего терять!» «Уйди, я сказал!» «Ей-то как раз терять было что!» «Как здоровье твоей жены, Калли?» — подала голос Ингрид. «Жаль будет, если твой ребенок не узнает отца из-за дурацкого недоразумения», — подхватил Эрик. Стражник побледнел, но с места не двинулся. «А твоя мать, Фолки?» — продолжал целитель. «Кто присмотрит за ней?» «Не твое дело. Ты отказался ее лечить?» «Потому что меня позвали слишком поздно. Сам творец бы не смог поставить ее на ноги. Но...» Снор расщарился. «Прекратите балаган! Вы не посмеете! Убийство стражника — это виселица!» «Убийство?» — ухмыльнулся Эрик. «Чтобы доказать убийство, нужны трупы. А трупов не будет!» На его ладони блеснул ослепительно-желтым язык пламени и тут же погас. «Даже костей не останется. Ветер унесет пепел!» «Вы не посмеете!» — уже не так уверенно сказал Снор. «Свидетели?» «Кто?» Завсегда ты и шибеницы еще глаза не продрали. Я очень не хочу никого убивать, сказал Гуннар. Но в допросную я хочу еще меньше. Хватит! рявкнул из-за спины Руни. Откуда он здесь взялся? Стражники подобрались, на лицах проступило облегчение. Вон отсюда! Стражу будто ветром сдуло. Руни вздохнул, глядя им вслед. Не знаю пока, кто посмел отдать приказ через мою голову, но разберусь. Пошли, пожрем, что ли?» Трактир по дневному времени был почти пуст, и все же, едва служанка отошла от стола, все звуки стихли. Руни вытащил из-за пазухи, завернутой в ткань, короткий болт, и Гуннер с первого взгляда понял, к какому самострелу он подходил. Неужели кто-то из родичей тех одаренных потребовал разбирательства? Обычно подобные стычки судей не слишком интересовали. «Одаренные опять что-то не поделили. Сцепились. Проигравший, если остался жив, возместит ущерб, нанесенный чужому имуществу. А если нет, то и суда нет. Впрочем, из-за свороченного ставня вряд ли кто-то стал бы жаловаться. Себе дороже обойдется. И едва ли стража пришла за ним из-за того поединка. Они не запрещены, в конце концов. И убийцы и заподобные назовут, разве что родственники проигравшего, но не стражники. Тогда что?» — Вот эту штуку нашли вчера ночью в голове судьи, что допрашивал Гуннера, — сказал Руни. — Так вот в чем дело. Да, понятно, почему в первую очередь подумали на него. Сам гуннар мысли о месте отложил пока, не до того было, но вспомнил бы непременно. Только он бы не стал ночью из самострела. Нашел бы, к чему прицепиться и вызвал. При толпе народа, чтобы не отвертелся. — Тогда кто? У него чест такой же самострел. Мог ли тот, кому он попал, затаить зло на судью? Или разгадка куда ближе? Платье-то Вигдис было зашнуровано кое-как, и волосы не чесаны. Вот только под платьем белела сорочка, так что явно одевалась она не в попыхах, лишь бы срам прикрыть, пока за вином спускалась. И на башмаках влага. Он тогда подумал, почему она уронила кувшин и забрызгала, как и подол? Твою же! Спал Руни ночью или утром, рассказали. Домашние говорят, они проснулись от грохота. Кто-то обломал ставни. Выбил одно из стекол, выстрелил в дыру и удрал. Охранник клянется, что он погнался, но не догнал. И, судя по всему, не врет. Рядом со свороченными ставнями нашли ломик. Он кивнул служанке, принесшей разваренный с мясом горох, улыбнулся. Та просияла в ответ. Руни бросил монетку, мотнул головой, иди, мол, не до тебя. Служанка ушла, отчаянно вертя задом, только вслед ей никто не смотрел. гунуру стало жаль неведомого охранника. Наверняка ведь не расспрашивали, а допрашивали. Вот только тот или та, что уж тебя обманывать, ставни снесла явно не ломиком, едва ли убегала всерьез. Отвела глаза и вся недолга, гоняйся, мужик, за тенью. Руни в упор посмотрел на него, — Я бы подумал на тебя, если б сам не пил с вами вчера и не видел, что ты лыка не вяжешь. Но этого никто не знает, а про то, что у тебя зуб на судью, напротив, знают все. — Я могу под присягой подтвердить, что он из дома не выходил, — сказала Вигдис. Ингрид глянула коротко, занялась едой, вперившись в миску. Только бы промолчала, — взмолился гуннар про себя. — И навлечешь подозрение на себя, — продолжал Руни. Я слышал, как ты сцепилась с отрядом Сигурн из-за того, что они пытались оскорбить Гуннера. И о том, что они попросили отомстить, и чем все закончилось. Если об этом услышал я, значит, наверняка знают и многие другие. Забрала ли она болт после той схватки посреди улицы? гуннар не мог припомнить, хоть режь. Слишком занят был, стараясь не заблевать все вокруг. При одном воспоминании замутило, даром, что еда у Гьорна ничуть не хуже пива. Я разозлилась не потому, что они оскорбили Гуннара. Вигнис отложил ложку. Они пытались оскорбить святость поединка. Альрик тоже говорил, что глубоко задет и собирался мстить. Не довелось, и я этому рада. Она пожала плечами. Что до судьи, он заботился о законе, возможно, чрезмерно усердствуя. Не он первый, не он последний, кто нажил врагов излишним рвением. И думаю, что Гуннар не единственный... — С или с петли особо не отомстишь, а признавались у него все. Гуннар мысленно выругался. На людях он был для нее лишь еще одним мечом, но Руни-то знает. — Всегда есть друзья или родичи, — сказал Гуннар. Вигдис хмыкнула. — Да, мне есть за что его ненавидеть. Но зачем мне оружие? Сколько у него было охранников? Один, если ты сказал, клянется. Два остановившихся сердца. Два тела. Никаких следов. Даже если вся родня судьи будет клясться, что меня видели рядом, никто из них не владеет даром. Так что никаких доказательств. Руни отхлебнул пиво. Да, и никаких разговоров. Не то, что сейчас. Зачем бы мне лишние сплетни? Разве что... Она тонко улыбнулась. Чтоб другие судьи испугались и начали искать охрану? Так и то сперва к тебе придут. Они испугались. Руни вернул кружку на стол. Ночные караулы усилили вдвое, и парни очень злы. — Я бы на их месте тоже озлился, — кивнул Гумнар. — Никому не по душе лишняя работа, и все же они не там ищут. На Вигдис он старательно не смотрел, боясь, что все же не справится с лицом, и Ру не поймет. Хотя он и так наверняка все понял, не дурак, и на должности своей держится не только благодаря деньгам и многочисленным людям, ставшим ему обязанными. Свидетельствовать в их пользу, если дело дойдет до разбирательства, он не станет, чтобы не подставляться. Захочет ли прославиться, раскрыв громкое дело. Еще не забылся тот ночной душегуб, теперь судья, наверняка ему припомнят. Зачем тогда предупреждать? Убили бы преступника, сопротивлявшегося аресту, и вся недолга. Дружба, дружба, я своя шкура все ж дороже. Я могу поклясться под присягой, что они оба мирно спали в соседней комнате. — сказал Эрик. — И Ингрид подтвердит. Та промолчала, усердно жуя. Целитель поднял бровь, дескать, я чего-то не знаю. Ингрид продолжала смотреть мимо него. — Могу поклясться, что когда я уходила спать, оба едва на ногах держались, — сказала она наконец. — Как и я сама, впрочем. Хорошо погуляли. Она широко улыбнулась. — Так что все это пустые мудрствования. — Разумеется. Пожал плечами Руни. Человек, когда-то заслонивший меня от смертельного плетения, не стал бы стрелять в окно ночью. Стал бы и стрелял, было дело. Только не в этот раз. Забрала ли Вигдис болт тогда, после драки с отрядом Сигурн? Очень хотелось встряхнуть ее, в голос орав. Зачем? Только если бы ее уволокли на дыбу, он убил бы судью на месте, не думая о последствиях. До того сделав все, чтобы вытащить оттуда Вигдис. Все что угодно, до такой степени. И не действовали ли ночные убийцы на самом деле вдвоем? Один, тот, с которого все началось, тот, что не знал про амулет, а потому швырнул огнем в гуннера и сбежал, не проверяя, насколько удачно попал. И второй, или вторая? Думать об этом было невыносимо. Встречаться с Вигде с взглядом, в котором она наверняка прочтет подозрения, тоже. Или это не она? Оказывается, Руни продолжал говорить, но мудрствование мудрствованиями, а у следствия, насколько мне известно, пока никаких мыслей нет. Значит, остается вероятность, что за гунором все же придут. Или за обоями, если кто-то догадается. Вигдис, стоило бы быть осторожней. И заверений двух одаренных будет недостаточно? — спросил Эрик. Руни покачал головой. — Не уверен. Я сделаю все, чтобы сперва всплыли ваши свидетельства, но все знают, что вы, мы, друзья. Что я считаю Гуннер одним из лучших мечей, и что именно я свидетельствовал его пользу перед Верховным. Так что, если выбор встанет между моим местом и... простите. гуннар кивнул. Ничего другого он и не ждал. Начальнику стражи есть что терять. Но как далеко сам гуннар готов зайти, чтобы отвести подозрение от Вигдис? Сдаться самое простое, потянуть время, пока не соберут свидетельства, дескать, все мирно спали, это самое меньшее, чем он сможет расплатиться за судью. Но при одной мысли о повторении допроса Нутро скрутил ужас. Как долго получится упорствовать в этот раз? Ответа не было. Гуннор проклял собственную трусость, а заодно и подозрительность. Сколько было ночных убийц? Нет, не она. Всему есть предел. Или нет? «Можно?» — он покрутил в руках болт, вернул Руни. «У меня был самострел, к которому он подошел бы как родной». «И где он?» «Исчез после обыска. Видимо, глянулся кому-то». «Ты уверен?» — задумчиво произнес Руни. «В том, что это мой болт от моего самострела? Конечно, нет. Только в том, что пяток таких же болтов и самострел исчезли после обыска. Вот такой он был». Гунно развел руки, показывая. «Игрушка! Люблю подобные безделицы!» «Игрушка игрушкой! А второй раз пригодилась. Хоть и не ему!» «Может, и всплывет!» — задумчиво сказал Руни. «Поспрашиваю. Кольчуга ушла, извини. Успели два раза перепродать. Дальше я концов не нашел». Он поднялся. «Пойду все же домой. Сиф наверняка потеряла. Хотя и там покоя не дадут». — К слову, тут кое-кто ищет в отряд одаренного, и еще один меч бы не помешал. — До столицы, — уточнил Гуннар, — слышал, через две недели. — Его степенство готов выйти хоть завтра, если соберет отряд. Дайте знать, если решитесь. — И добавить поводов для подозрений? — спросила Вигдис. — Тебе решать? — снова пожал плечами Руни. — Одаренную, конечно, никто не будет допрашивать с пристрастием. — Подчинят разуму вся недолга». Выражение лица Вигдис не изменилось. Только пальцы на пивной кружке побелели. «Но тому, кому не достался дар, не досталось и этой привилегии, так?» «Если он не благородной крови. Впрочем, и сама знаешь. Я бы подождал, пока шум стихнет, тем более, что есть кому говорить в вашу пользу, пока вас не будет. Но решать тебе. Дома, конечно, уютней». Он кивнул, прощаясь. Вигдис длинно и прочувственно выругалась. — Он прав, — сказала Ингрид. — Дай слухам время утихнуть. — А я расскажу кое-кому из своих пациентов, как здорово мы погуляли этой ночью, — ухмыльнулся Эрик. — Чтобы через пару дней об этом узнала полгорода. Все обойдется. Он осекся. гуннар проследил за его взглядом. В дверь входил мужчина в зеленом плаще. Застежка в виде языков пламени переливалась, словно и вправду была живым огнем. гуннар пригляделся к лицу. «Да, тот самый, что разговаривал с Идой!» Он мысленно выругался. «Хотел же сказать, но показалось неважным. Шли бы вы отсюда!» Едва слышно произнес Эрик, по-прежнему глядя на дверь, как будто ждал еще кого-то. «Это не ваши проблемы!» «Ты же не ушел?» Сказал Гуннар. Чистильщик подошел к Бьорну, бросил монету, начал расспрашивать. Гуннар пожалел, что он стоит спиной, по губам не прочитать и расслышать не получается. Ингрид стянула за косы завязку с читалой бусиной, сунула за пояс. «Стражу я надеялся напугать и обойтись без драки. Этого не напугаешь». Эрик озернул рукав, пряча под него шнур с такой же бусиной. Бьерн указал на них, чистильщик оглянулся, продолжил расспрашивать. «Может быть жарко», — сказал Эрик. Похоже, чистильщики по доброй воле своих не отпускают. — Что с вами сделают, если узнают и вернут? — просил Гуннар. На лице Эрика мелькнуло изумление. Ингрид и бровью не повела. — Меня выпарют, его повесят. Гуннар кивнул. — Вигдис, вон человек, его степенство. Ты хотела поговорить. — Как кстати. Хотя едва ли у нее хватит выдержки не влезть, если начнется заварушка. — Я не... «Очень хотела!» — с нажимом сказал Гуннер. Она кивнула, поднялась из-за стола. Выражение лица, правда, не предвещало ничего хорошего, но скандал он как-нибудь перенесет. Если к тому времени все живы останутся. «Едва ли повесят!» Эрик улыбнулся так, словно они болтали о достоинствах трактирных служанок. Поэтому он не договорил. Чистильщик направился прямо к их столу. Уселся без приглашения, широко улыбнулся. «А что, та золотоволосая дама заскучала с вами и нашла кавалера поинтересней? Или машну потуже?» Эрик махнул подавальщице. Та принесла еще пиво, забрала грязную посуду. Чистильщику выпивку никто не предложил. Тот ничуть этим не смутился, водрузил локти на стол, устроил подбородок на сцепленных пальцах. «Вряд ли пустой может сказать что-то интересное, поэтому ты, белобрысый, забирай свою девку и проваливай». А мы с одаренным побеседуем по душам.